Что касается 100 км, тут есть рациональное зерно. Действительно, кольцо, начинающееся за пределами близких московских пригородов и шириной примерно 250 км вокруг выжженная земля. Москва, как пылесос, высасывает из окружающей земли всю энергичную и сильную. Но дальше, за пределами этой потенциальной ямы, уже идёт подъём. Там люди на Москве уже не рассчитывают, а выживают сами. Любопытно и алкогольно-финансовое расслоение населения. Если в позднебрежневское время страна была равномерно поддатой, то на начало 90-х по России наметилась резкая грань между населением пьющим и выпивающим. Выделился слой людей, начавших стремительно опускаться и слой бросающих пить. А сегодня эта пьяная грань стала ещё реще. По данным наших экспедиций можно фиксировать, что пьющие стали пить ещё больше, а выпивающие меньше выпивать. Им теперь пить некогда, они делом заняты. То есть сейчас внутри одной страны мы имеем на самом деле две принципиально разные страны старую страну с девенчинской психологией, потерявшуюся, пропадающую и новую страну, стремящуюся не просто выжить, а выжить хорошо и с комфортом. Внешнее разделение происходит именно по отношению к алкоголю. Есть такое понятие пьющая деревня, где пропили всё, даже провода со столбов. Но это явление вовсе не так широко распространено, как у нас любят изображать. И наконец, третье, очень важное наблюдение. Обучение азбуке капитализма вступает в конфликт с милосердием. Сколько бы ни говорилось в СМИ о баюжточении сердец, падении морали и прочей чепухе, факты свидетельствуют об обратном. Русскому капитализму русское милосердие мешает. Вот доктор биологических наук, которому надоело получать гроши в университете, завёл своё дело, стал руководителем плодового хозяйства. При этом из гуманитарных соображений он продолжает преподавать студентам в университете, а из чистого милосердия не увольняет больше половины своих работников на базе. Ему нужно 92 человека, а работает 192. Как капиталист, он должен уволить к чёрту 100 человек, но он не решается. А куда они пойдут? Здесь и я поспешил высказать своё мнение. Дурак он ваш доктор наук, только развращает людей. Они ничего не делают, получают мизерные деньги, позволяющие как-то перебиваться, и жареный петух не побуждает их что-либо предпринимать. «Надо безжалостно увольнять дармоедов и резко повышать зарплату остающимся, чтобы держались за место. А как живут в самых депрессивных городах, в черных дырах? Неужели и вправду на грани голода? Едят ли ж мы их, как писали газеты?» А вот живут-то они там не очень худо. Мужчины работают на отхожих промыслах, в торговом флоте дальнобойщиками. Неплохо зарабатывают и всё шлют деньги домой семьям. Когда видишь, как на субботний торг в один небольшой посёлок городского типа съезжается 300 с лишним грузовых машин из разных регионов страны, понимаешь, что ни черта мы не знаем об истинной экономике России. Кстати, вся легальная торговая сеть, магазины, в дни ярмарки в этом посёлке просто закрыты им не светит конкурировать с великим и стихийным процессом народного самообеспечения и предприимчивости. Вот оно, где зарождается гражданское общество, в розничных экономических низах. Свобода это свобода торговли, воскликнул я. В обществе сейчас происходит интенсивное нарастание имущественных возможностей. Я был на школьном выпускном балу в Рузаевке, Обратил внимание на девочек. Ни одно из платьев на них не было дешевле 200 долларов. Да, возможно, семья наpregлась, чтобы его купить, но здесь важно то, что задача оказалась выполнимой для всех. Но всё ещё велико число людей, выживающих только за счёт натурального хозяйства. Держат бычка, разводят огород, получают какие-то деньги на том месте, где числятся. И многие из них, отнюдь не голодая, переживают своё теперешнее положение весьма тяжело, как классовую деградацию. А знаете, какая самая консервативная, уязвлённая и озлобленная группа населения? Это преподаватели разных филиалов разных вузов в малых городах. Они, кстати, никогда не участвовали в научных семинарах, которые я проводил хотя я за полтора месяца до начала семинара приезжаю в город, со всеми встречаюсь, всех приглашаю, предпринимателей, власть, интеллигенцию, врачи, учителя приходят, преподаватели вузов не идут, и нет у меня объяснения этому потрясающему факту. Просто карамурзы какие-то возмущённо заметил я, а потом спросил: А бывает, что люди, объективно повысив уровень жизни, субъективно воспринимают своё положение как катастрофическое и полагают, что при советах они жили лучше. Вот что я услышал в ответ. Сплошь и рядом. Память человеческая избирательна. То, что есть хорошего сейчас, воспринимается людьми как данность. Телевизор Sony, который годами не ломается, видеомагнитофон, автомобиль, плохое остро переживается. Зато из прошлого помнится только хорошее. Солнышко светило, девушки давали. А то, что и при советской власти денег не всегда хватало на жизнь, особенно учителям и врачам, забывается. Хотя каждый год крутит иронию судьбы с шутками главных героев по поводу нищенской зарплаты учителей и врачей. На стипендию и сейчас нельзя прожить, и при советах нельзя было прожить. Всё забыто. Помнится только солнце и девушки. Ну и кроме того, сейчас в людях разбужены колоссальные потребительские аппетиты. Они сдерживались целыми десятилетиями, и вот теперь Настало давно обещанное коммунистами изобилие. Однако бесплатно товары, как при коммунизме, от чего-то никто не раздаёт. Обидно. Столько лет терпели, и того хочется, и этого ведь всё есть. Людей уже не интересует просто цветной телевизор. Теперь другая проблема какой телевизор И уже горько, если у вас не такой телевизор, автомобиль, компьютер, как у соседа. Источников болезненных разочарований стало гораздо больше, а стало быть и разочарований.